Глава двадцать шестая ФБР продолжала держать под наблюдением большой банкетный зал Мэджести. Шестого января — ничего. Седьмого — ничего. Восьмого числа, когда я проснулась, агент Стерлинг была у нас в номере. Они с Дином сидели на кухне и тихо разговаривали. Джуд пёк оладью у плиты. На мгновение мне показалось, будто я снова оказалась в нашем доме в Куантика. Кэсси. Сказала агент Стерлинг, заметив, что я топчусь в дверях. «Хорошо, присядь». Переводя взгляд со Стерлинг на Дина, я подчинилась. Часть меня ожидала новостей, но другая часть сопоставила то, как агент Стерлинг поздоровалась со мной, её позу, то, что Джуд поставил перед ней тарелку оладьев, так же, как перед Дином и мной. «Вы пришли сюда не потому, что у вас есть новости. Вы пришли сюда потому, что у вас их нет». «Всё ещё ничего?» — спросила я. «Не понимаю. Даже если Слоун ошиблась насчёт места, всё равно должно было случиться... Ещё одно убийство. Возможно, несколько убийств. Может, я увидел ФБР и отступил?» — произнёс Дин, принимая точку зрения неизвестного субъекта. «А может, просто научился прятать тела?» нет Интуиция подсказала ответ до того, как я успела обдумать причины. Ты не станешь прятать результаты своего труда. Ты хотел, чтобы полиция увидела числа. Ты хотел, чтобы они знали, эти случайности не случайны. Ты хотел, чтобы мы увидели красоту в том, что ты делаешь. Закономерность. Элегантность. «Это не просто убийство», — прошептал Дин. «Это перформанс». «Искусство». Я вспомнила Александру Руиз. То, как её волосы расплескались вокруг её головы на тротуаре. Фокусника, обгоревшего до неузнаваемости. Старика, пронзённого стрелой. Я вспомнила Камилу Хольт. Её серую кожу, залитые кровью глаза, раскрытые до невозможности широко. Судя по природе преступлений, голос агента Стерлинг прорвался в мои мысли. «Довольно ясно, что мы имеем дело с организованным убийцей. Нападения были спланированы. Тщательно. Вплоть до того, что он не попадал в поле зрения камер видеонаблюдения. У нас нет свидетелей. Физические улики ничего не дают. Всё, что у нас есть, — это история, которую эти тела рассказывают о человеке, который их убил. И то, как эта история раскрывается со временем». Она выложила на столе четыре фотографии. «Расскажи мне, что ты видишь», — сказала она. Я восприняла её слова как объявление о начале урока. Я посмотрела на первое фото. Александра Руиз была симпатичной девушкой, ненамного старше меня. «Ты тоже думал, что она симпатичная. Ты наблюдал, как она тонет, но не удерживал её под водой. Ты не оставил следов на её коже». «Насилие меня не интересует», — сказал Дин. Я ни разу не ударил её. Мне это не понадобилось. Я продолжила с того места, где он остановился. Для тебя важна власть. Власть — предсказывать, что она делает, — продолжал он. Я сосредоточилась. Власть — как возможность влиять на неё, сбить первую костяшку домино и наблюдать, как падают остальные. Всё просчитать, — дополнил Дин. «А что насчёт второй жертвы?» — спросила Стерлинг. «Для него и это тоже лишь математика». Я перевела взгляд на второе фото. Тело, обгоревшее до неузнаваемости. «Я его не убивал», — прошептал Дин. «Я подстроил произошедшее, но не я, — чиркнул спичкой. Я наблюдал». «Ты проводишь много времени наблюдая. Ты знаешь, как устроены люди». И ты их за это презираешь? За то, что они, пусть хотя бы на секунду, могут подумать, что они тебе ровнее? «Тебе нужна не демонстрация силы», произнесла я, глядя в глаза Дину. «Тебе нужно показать, что ты умнее». Дин слегка наклонил голову, словно глядя на что-то невидимое для остальных. «Никто не знает, кто я на самом деле. Они думают, что знают, но ошибаются». «Это очень важно», — возразила я. «Показать им. Числа, закономерность, планирование. Ты хочешь, чтобы они увидели?» «Кто?» — спросила агент Стерлинг. «Чье внимание субъект пытается привлечь?» По ее интонации было заметно, что она уже задавала себе этот вопрос. Тот факт, что теперь она спросила и нас, подтолкнул меня к ответу. «Не только ФБР». Медленно проговорила я. «Не только полиция». Стерлинг наклонила голову на бок. «Ты говоришь мне то, что, как тебе кажется, я хочу услышать?» «Или то, что подсказывает тебе интуиция?» Числа были важны для субъекта. Они важны для тебя, потому что они важны для кого-то ещё. Я решила, что субъект устраивает перформанс — «Но кто в нём зритель?» Я ответила на вопрос «Стерлинг». «И то, и другое». «Стерлинг» коротко кивнула, затем постучала пальцем по третьему фото. «Стрела», — сказал Дин. «Больше никакого домино. Я выстрелил сам». «Почему?» — подтолкнула нас «Стерлинг». «Власть, влияние, манипуляции, а теперь грубая сила. Как убийца совершил этот переход?» «Почему он совершил этот переход?» И Я неотрывно смотрела на картину, пытаясь постичь логику неизвестного субъекта. «Сообщение на стреле», — сказала я. «Тертиум. В третий раз. В твоём сознании нет никакой разницы. Утопить, смотреть, как кто-то сгорает заживо, выстрелить старику в сердце — для тебя всё это одно и то же». Но на самом деле нет. Я не могла отделаться от этой мысли. То, как именно субъект убивал, складывалось в историю о его мотивах и скрытых за ними психологических потребностях. Какую историю ты мне рассказываешь? Камилу Хольд задушили её собственной цепочкой. Дин перевёл взгляд к последней фотографии. Организованные убийцы обычно приносят на место преступления своё оружие. «Да», — ответила агент Стерлинг. «Верно? Удушение — это личное. Это физическое действие, воплощение скорее доминирования, чем манипуляции». «Ты вырезал номера у неё на коже», — произнесла я вслух. «Чтобы наказать ее, чтобы наказать себя за то, что не достиг совершенства. У тебя есть план. Поражение не обсуждается». «Какова его траектория?» — спросил агент Стерлинг. «Больше агрессии с каждым убийством», — сказал Дин. «И больше личного. Он эскалирует». Агент Стерлинг коротко кивнула. «Эскалация», — сказала она, переключаясь в режим лекции, «происходит, когда убийце требуется больше с каждым убийством. Она может проявляться различным образом. Убийца, который сначала наносил один удар ножом, а теперь стал наносить множество, эскалирует. Убийца, который убивал раз в неделю, а затем расправился с двумя жертвами за день, эскалирует. Убийца, который выбирал лёгких жертв и переходит ко всё более и более сложным целям, тоже эскалирует. И добавил Дин. Убийца, который переходит ко всё более агрессивным действиям с каждым последующим убийством, тоже эскалирует. Я видела внутреннюю логику в том, что они говорили. «Уменьшающаяся отдача», — сказала я, «как наркоман, которому каждый раз нужна всё большая доза, чтобы добиваться того же кайфа». «Иногда», — согласилась агент Стерлинг, «но иногда эскалация может выражать потерю контроля, когда возникает какой-то внешний стрессор. Или она может выражать растущую веру субъекта в то, что он неуязвим. Он становится всё более безумным, и его преступления тоже». «Ты эскалируешь». Я на какое-то время задумалась об этом. «Почему?» Я произнесла вслух следующий вопрос, который пришел мне в голову. и «Если неизвестный субъект эскалирует, — сказала я, — почему он мог остановиться?» «Он не мог», — ровным голосом произнес Дин. «Четыре тела за четыре дня, а потом ничего». «Большинство серийных убийц не останавливаются просто так», — сказала агент Стерлинг, — «если только их не остановит кто-то или что-то». То, как она произнесла эти слова, выдавало, что сейчас она думает о другом деле, об убийце, которого она выслеживала и который остановился, о том, кто смог скрыться. «Самое вероятное объяснение для внезапного и окончательного прекращения серийных убийств», продолжила агент Стерлинг. «Это то, что субъект был арестован по совершенно другому обвинению? Или погиб?» Я взглянула на Джуда. Его дочь была лучшей подругой агента Стерлинг. «Убийца твоей дочери мёртв, Джуд? Или остаётся незамеченным? Или арестован за что-то другое?» Не нужно было знать детали дела, чтобы понимать. Эти вопросы преследуют и Стерлинг, и Джуда. «Что дальше?» — спросила я агента Стерлинг, отгоняя желание проникнуть глубже в её душу. «Нам нужно выяснить две вещи», — ответила моя наставница. «Почему наш неизвестный субъект эскалировал? И почему он остановился? Никто не останавливался». Диан агент Стерлинг и я резко повернулись к дверям. В проёме стояла слон с растрёпанными после сна волосами. «Он не мог просто остановиться», — упрямо сказала она. «Он не закончил. Большой банкетный зал — следующий». По голосу Слоун было слышно. Ей нужно оказаться правой. Ей нужно хоть раз сделать всё правильно. слон мягко сказала агент Стерлинг, — «есть вероятность, и не маленькая» что мы непреднамеренно спугнули убийцу, нарушили закономерность. Слоун покачала головой. Если ты начинаешь в исходной точке спирали и двигаешься наружу, то остановиться можно в любое время. Но если ты начинаешь снаружи и двигаешься внутрь, у траектории есть начало и конец. Траектория предопределена. — Вы можете продолжать наблюдение за большим банкетным залом? — спросил Дину Стерлинг. Он знал Слоун так же хорошо, как и я. Он знал, что это для неё значит. И знал, что когда речь заходит о числах, её интуиция вернее, чем у кого бы то ни было. Агент Стерлинг ответила, тщательно подбирая слова. «Владелец казино пошёл нам навстречу, когда мы сказали, что большой банкетный зал может оказаться в зоне риска. Но его благосклонность быстро истощается». Тот факт, что агент Стерлинг не стала упоминать отца Слоун по имени, показывал, что она точно знает, кем именно этот человек ей приходится. «Скажите ему, что зал нельзя открывать», — настойчиво произнесла Слоун. «Скажите, что последовательность еще не закончена. Заставьте его прислушаться». «Он никогда тебя не слушал. Он никогда тебя по-настоящему не видел. Я сделаю все, что смогу». — сказала агент Стерлинг. Слоун сглотнула. «Я разберусь. Я буду работать лучше. Я найду ответ. Обещаю, просто скажите ему». «Тебе не нужно работать лучше», — произнесла агент Стерлинг. «Ты сделала всё, что от тебя требовалось. Ты всё сделала правильно, Слоун». Слоун покачала головой и отошла в гостиную. Она нажала кнопку, чтобы поднять блэкаут шторы, и нам открылось исписанное вычислениями окно. «Я найду ответ», — повторила она. «Обещаю».